«Для этого нам понадобятся информационные каналы. Помнишь скандал с сетью Taco Уинс в девяностых?» «Смутно. Бактерия в салате «Айсберг». Отравлено 70 человек в четырех разных штатах. Все ели в Така Уинс. Это Эр не подстроил». Эр не отравил людей?» «Ну вот, сразу громкие слова. Подумаешь, небольшая температура, рвота и понос». А в результате Эрни получил возможность побеседовать с коммерческим директором Тако Уинс национального масштаба. И во время этой беседы тот после каждой фразы говорил ему «Дорогой господин Фоссатаро». Но это же гнусно. Зато эффективно, и мы на этом не остановимся. В другой торговой точке это будут крысы. Классика. Четыре-пять крыс выпускаются на кухне, и ты звонишь в санитарную инспекцию, представишься обиженной сотрудницей. В 8 утра к самому открытию приходят двое, а в 8.10 все уже закрыто до особого распоряжения. С ресторанами слухи распространяются сами собой. При современных же средствах информации это вообще детские игрушки. А если еще поджечь третий ресторан где-нибудь в отдалённом пригороде, управляющий по Парижскому региону задумается, что, возможно, в своей прежней жизни он совершил какую-нибудь глупость. Ничего из этого чудовищного плана не будет применено в реальной жизни, и вся символическая месть магии останется лишь на бумаге. Только это сознание позволяло ей слушать все эти ужасы дальше. Тут мы поднимемся еще на одну ступеньку и начнем искать возможные связи между европейским директором и частными банками, привлекавшимися в последние годы за отмывание денег. Если таковых не окажется, надо будет их выдумать. И тут мы попадаем в мою сферу деятельности. Параллельно я попрошу моего племянника Бена прислать мне полную информацию по их империи в США, как они возникли и как процветали во все времена. Если им когда-либо приходилось любым образом вступать в контакт с кем-нибудь из ЛКН, пусть даже только чтобы открыть один единственный ресторан, я буду это знать и сумею этим воспользоваться. Следующая стадия, моя любимая, на практике прост праздник, и писать про это будет одно наслаждение. Выбирается несколько ключевых фигур из генеральной дирекции и засвечиваются в скандалах на почве взяток, наркотиков и секса. Одного-двух из пяти всегда можно свалить, поэтому Эр не любил со мной работать. А нам больше и не надо, чтобы главный босс из Денвера назвал этот год Аннус Харибелис. Ужасный год. Магия уже предвкушала прелестную картину. Мировая корпорация жалуется властям, указывая на нее пальцем. «Видите ее? Вон ту, из-за бегаловки с баклажанами! Это она нам все время устраивает гадости!»